Месье Джордин утверждает, что продавец рыбы — профессия, которой больше не учат. Люди учатся прямо на месте. Думаю, он там и научился, в Италии. Папа у него был рыбак и часто брал сына с собой, а потом он работал в ресторане своего дяди на берегу моря. Мне нравится так думать. Во всяком случае, я вижу, как сильно месье Джордина не хватает Италии. Вижу, что... как он смотрит на покупателей, когда они ему говорят о свежей рыбе там выловленной. Там рыб держат за хвост, чтобы они стали прямыми, как палки. Те, которых нам на чём-нибудь привозят, даже в тот день уже не очень свежие. Иногда мне хочется, чтобы месье Джордина поведала о вкусе рыбы, той, что жарится на решётке и на костре посреди пляжа и посолена морской водой. Месье Джордина действительно очень радуется итальянским покупателям, и разговаривает с ними на родном языке. Сразу всё меняется. Создаётся впечатление, что он обращается к членам семьи. Я немножко ревную. В такие минуты хочется уметь говорить на итальянском. Однажды я предложил месье Джордино поставить рядом с рыбным отделом кофемашину, чтобы увеличить выручку. Ведь для итальянцев, правда, рыба — повод собраться всей семьёй. Они часами могут стоять у прилавка. разглядывать его болтате ля-ля-ля и мой фигло вернулся и ваша мама комева примечание фигло сын мама комева как дела у мамы итальянский ничего спасибо месье Джордино считает идея удачна но у нас точно другие приоритеты в рыбном отделе большого магазина рук не хватает а когда дзюзю уйдёт нас станет совсем хана Я-то уходить из большого магазина не собираюсь. Со временем, правда, работа становится нудной. Иногда, честно говоря, тяжело утром вставать, передцы в темноту и холод, проходить через служебную дверь, подниматься в раздевалку, добираться до шкафчика номер 65, он в самом конце центрального ряда. Надевать костюм суперподручного и здоровенные ботинки, выданные мне большим магазином. Всё-таки работать в воде и не поскальзываться Довольно сложно. Зато можно обойтись без абонементов в бассейн.